Пролог. Оказавшись в Рубиновом городе, в столице адского доминиона Белиала, я слишком близко подлетел к углю адского пламени и задел палладиум, защитный купол резиденции великого князя. Последу на меня вышли проклятые инквизиторы во главе с демоном Данталианом. Он-то меня и развоплотил. Так случилась моя первая смерть в преисподней, а таймер воскрешения начал отсчет. До перерождения 9, 8, 7. С тем, что Хакару придется умереть, я смирился тогда, когда Дентелиан разговаривал с бесом Рофакалом, другим проклятым инквизитором, который как-то сумел увидеть во мне частицу упорядоченного. Из-за нее на мне повис вечный дебаф «Враг преисподней. Зависнув в великом ничто по смерти, я начал размышлять, гадая, что произойдет дальше. Где я воскресну? Хотелось бы в преисподней, но что потом? Внешность мне не изменить, а Тифлингу Хакару в доминионе Белиала больше не служить. С мыслями о добыче углей на территории Белиала придется расстаться, и нужно будет пробовать пробиться в земли Азмадана или Диабло. А туда годы пути. Алис полный. Если воскресну на Кхариндзе, вынужден буду все силы бросить на защиту храма Бегемота, собрав как можно больше союзников. Помню, король Содружества Бастиан I желал со мной встретиться. А где он, там император Крагаш. Правители не откажут в помощи, соберут армию. Но толку в этом ноль. Сплотимся. При помощи эссенции может быть даже разобьем легатов и харду нежити. И только отсрочим ее новое появление. А Илины Магвай могут клепать свои армии в считанные минуты, поднимая наших павших бойцов. А умноженных эссенций жизни не так уж много, если не отобьемся. Даже думать об этом не хочется, но придется. Я глянул на таймер воскрешения. 4, 3. Ну, недолго осталось. От того, где возродится Скиф, зависят дальнейшие действия. Если возродится, вопреки ожиданиям, цифры таймера не остановились на нуле, а продолжали отчет. 2, 1, 0, минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. У меня не было тела, и сморгнуть я не мог. Что за ерунда? К минус 145 секунде я запаниковал. Дурачок! Рассуждал о том, где воскреснуть, даже не задумавшись, а воскреснули вообще. Преисподня, отдельный игровой план, пока не интегрированный в Дисгардиум. Призыв чернохнижниками демонов-прислужников и перенос в преисподнюю грешных душ это очевидно процесс, идущий на уровне обмена данными между серверами. Минус 182, минус 183, минус 184. Бездна. О чем я думал? Привычное ругательство напомнило, как я застрял в бездне, но тогда хотя бы был вариант вернуться, а как выбраться из великого ничто, тут же ничего нет, даже интерфейса. Ну, но... ладно, цифры таймера, часть интерфейса, напоминающая о том, что время идет, мое тело живо и в капсуле, а персонаж просто, просто завис в междумирье. «Просто! Нифига не просто!» Мое попадание в ад было взломом системы, повторить который практически невозможно. Управляющий скин, уверен, уже залатал эту дыру и до запуска новой фракции игроки в ад проникнуть не смогут. И что получается? Персонаж скиф, вернее тот массив цифр, что характеризовал его в базе данных ДИСа. Минус 212, минус 213, минус 214. О чем я? Из реальности Диса Скиф исчез, как это было, когда он попал в бездну. Скифа нет в базе данных Диса, а значит и возродиться он там не может. Персонаж Скиф записан в базу преисподней. Но в аду не работает игровая механика, потому что игроков там нет. Следовательно, и стандартного воскрешения в точках привязки нет. А значит, Скиф доигрался. Тифлинга Хакара, имитирующего его предвестника Скифа, окончательно развоплотили. Минус 2593, минус 2594, минус 2595. К этому моменту все, что меня заботило, с каким коэффициентом течет время в великом ничто сервера преисподней. Сам я выйти из игры не могу, следовательно, нужно ждать экстренного выхода, запущенного кем-то из моих охранников. Вспомнилось, как я говорил Марии и Рою, когда в самом начале «Приключений в преисподние» выходил оттуда в реал. Следите, чтобы картриджи жизнеобеспечения не истощались, вовремя их меняйте. И ни при каких обстоятельствах не жмите кнопку экстренного выхода. Учитывая исполнительность охранников, если здесь время идет все так же, в 10 раз быстрее, чем в реале, я могу провести в этом пустом мраке месяцы субъективного времени. Минус 3544, минус 3545, минус 3546 — Я надолго погрузился в пучину отчаяния. В бездне была хотя бы возможность бороться и пытаться вырваться из плена девятки, а потом оставалась надежда собрать нужное количество осколков тлеющей пустоты, а здесь я чувствовал себя закопанным в заколоченном гробу, откуда нет выхода. Жутко зачесался несуществующий затылок, и от невозможности его поскрести хотелось выть. Минус 5783, минус 5784, минус 5785 — Я впал в полу и пялился в пустоту, стараясь не обращать внимания на последнюю, сменяющуюся ежесекундно цифру таймера. Шрифт покраснел, будто бы раскалился до бела и выжигал отсчет времени прямо в моем несуществующем в этой реальности мозгу. Неожиданно пустота вздрогнула, загрохотала, завибрировала голосом, доносящимся отовсюду. «Носитель частицы упорядоченного, предвестник спящих богов и их же инициал. Враг, но не преисподней как думают мои подопечные, о новых богов». Вибрации пробирали до глубины души. Я узнал голос, слышал его, когда принес вражеский флаг в испытании битвой. Но если тогда голос хаоса, казалось, разрывал меня изнутри, растягивая дребезжанием звук «Р», то сейчас вибрировать было нечему. У меня не было рта, потому отвечать пришлось мысленно. «Именно потому я и проник в преисподнюю великий хаос». Великим я его назвал нежелание польстить. Хаос — нечто намного большее, чем боги. Он есть неотъемлемая часть вселенной. Как говорил бегемот, хаос и упорядоченные, первозданны, А их баланс — суть всего, даже самих спящих. Вряд ли такая сущность падка налезть. Да и есть ли у нее вообще сознание? Да, теперь я это понимаю. Спящие хорошо научили тебя скрывать истинный облик. Даже я не сразу разобрался в твоей природе, пока ты был воплотеек. «Но сейчас я вижу тебя настоящего, предвестник спящих. Вижу цели и мотивы, как и то, что твой путь завершен». «Завершен? Конец персонажу?» Мысль отдалась досады в сознании, но и только. Я почему-то перестал испытывать эмоции. Страх, паника, надежда — все пропало, когда я остался наедине с Хаосом. «Какими же ты видишь мои цели?» — спросил я большее желание развить беседу. «Истинный враг пустил свои щупальца в твой мир», — ответил Хаос и уточнил оба твоих мира. Ты о чем нам море? Вы, разумные, творите много беспорядка. Тем забавнее наблюдать, как вы пытаетесь все систематизировать, как придумываете определения и даете имена всему, с чем сталкиваетесь. Парадокс в том, что чем больше вы стремитесь к порядку, тем к большему беспорядку это приводит. И к большему хаосу. «Крохотные изменения могут привести к непредсказуемым последствиям». Вспомнилась мне теория хаоса. Ее мы проходили в прошлом году в классе высшей математики. «Верно!» — в безэмоциональном голосе я ощутил радость. «Когда вы пытаетесь что-то упорядочить, ваши действия приводят к большему беспорядку. Потому что любая система рано или поздно дает сбой, как и с чумным мором, о котором ты думаешь, как об истинном враге. Но ты видишь лишь то, что тебе показывает предвестник спящих». А тот, кто показывает, уже и сам падает туда, откуда нет возврата. «Бездна!» безна, согласился Хаус. «Истинный враг всех и всего, поглощающий миры и стирающий отдельные вселенные. Эта вселенная обречена, а спящим придется проснуться. Истинный враг уже проник в оба твоих мира, предвестник спящих. Поглотив их, он станет сильнее, баланс множественной вселенной сгинет, а такое будет сложно исправить даже нам, супорядоченным». Его слова давали столько пищи для размышлений, что я надолго задумался. Хаос терпеливо ждал, да и некуда ему было торопиться. Итак, бездна. Бегемот с самой первой встречи предупреждал меня, что близится ее прорыв. Нергал, создавая чумное мор, дал ядру доступ к источникам силы из бездны, но, похоже, сам себя переиграл, и бездна начала затягивать лучезарного бога. Или ядро вышло из-под контроля. Как бы то ни было, на что-либо повлиять больше не в моих силах. Мысль прозвучала вопросом. «Неужели ничего нельзя сделать? Ведь с углями адского пламени я достиг бы ядра Чумного Мора. Как оборвать его связь с бездной, я знаю. И у меня есть оружие против него». «Нет, для тебя игра закончена, бывший предвестник спящих. По законам мироздания, ты, пришелец из другого мира, должен воскреснуть, если погиб в Дисгардиуме. Ведь ваши аватары воссоздаются, стоит только развоплотиться предыдущему. Однако, ты погиб не в Дисгардиуме». «А демоны?» Не воскресают, если того не пожелает их убийца. Что в случае с проклятой инквизицией исключено. К тому же ты...» Хаос издал смешок, отдавшийся вибрацией. «Не демон. Как результат, парадоксальная ситуация». Ты обречен провести свою недолгую жизнь в преисподней, но тебе здесь не место. Потому есть только один выход – уничтожить тебя, вообще вычеркнув из реальности. Единственный способ это сделать, не разрушив все мироздание, оборвать жизнь тела, в котором прячется твой разум. Хаос дал мне обдумать его слова. Сначала я больше переживал о том, что потеряю персонажа, но потом, полностью осознав их смысл, ужаснулся. Если этот свихнувшийся искин перехватил управление моим бестелесным персонажем, то в его власти заставить мой организм выполнять его команды, разогнав сердце и выплеснув гормоны, вскипятить кровь и поднять артериальное давление до смертельных значений, парализовать кровоток — или просто отключить подачу кислорода в мозг, пережав сосуды. Что угодно. Из капсулы вытащат охладевшее тело Алекса Шепарда. А спустя некоторое время миллионы неграждан точно так же из капсул отправятся напрямую в крематории. Миллионы, если не миллиарды. Я ухватился за эти числа. Великий Хаос, ты говорил, что никто не творит большего беспорядка, чем разумные. Получается, чем их больше, тем для тебя лучше. Ведь так, если я погибну, некому будет предотвратить великое множество смертей в обоих мирах. А бездна усилится так, что уже ничто не сможет ее остановить. Услышав мои мысли, Хаос признал: Ты прав, чем больше разумных, тем крепче мои законы, и твое развоплощение мне совсем не на руку. Неужели ничего нельзя сделать? С надеждой подумал, спросил я. В этой ветке временного потока преисподней не сделать ничего. Но есть бесконечное множество других, и время в них течет несинхронно. Я могу вернуть тебя в ту ветку, где ты еще не сделал ничего непоправимого, но в то же время попал в рубиновый город, а при очередной неудаче — повторить. А есть другие варианты, где я туда только собираюсь? Прочие ветки, в которых ты туда еще не добрался, займут слишком много времени на попытки, отсекая другие варианты, поэтому их мы пока учитывать не будем. «Сколько у меня всего попыток?» Как я уже говорил, Вселенная множественна, и в бесконечных вариантах преисподнее время течет асинхронно. В подавляющем большинстве ты уже исчез или близок к тому. Проклятый инквизитор Дантелиан идет по твоему следу, но в каких-то ты только появился или еще не совершил непоправимое в рубиновом городе. Таким образом, количество попыток конечно. «Надеюсь, мне хватит минутку?» Если ты видишь сразу все альтернативные вселенные, а ход развития событий в них разный, может лучше сразу определишь, где и как я уже добился цели?» Таких вариантов не существует. А если бы они и были, у Фортуны нет доступа к преисподней, чтобы направить твою судьбу в удачную ветку множественной вселенной. Но тебе лучше волноваться о другом, чтобы были хоть какие-то варианты. Ведь мне придется вернуться к первоначальному плану, если не останется ни одной ветки с твоим присутствием, а ты при этом все еще не добьешься цели. Убить меня в моем же мире? В обоих мирах? Верно. «Что ж, надеюсь, удача будет на моей стороне». Мысленно вздохнув, я подумал, что, как вернусь в преисподнюю, сразу же выйду из капсулы. А вместе с этим осознал, что мои мысли — крик в великом ничто под носом у хаоса. Но он проигнорировал их. Разумные верят в удачу. В случае — в везение. Тебе, любимчику Фортуны, это известно, как никому другому. Но перебор вероятностей, любимое занятие твоей покровительницы, всего лишь опасная игра со мной. «То есть удачи ты мне не пожелаешь?» «Зачем тебе удача, если с тобой сам хаос?» «Да будь то, что тебе нужно, пока есть возможность». «Что касается твоей идеи выйти из подчинения мирозданию». «Так он знает о моем желании вылезти из капсулы». «Выйти из подчинения мирозданию, ага». «Ага». Еще один смешок в исполнении хаоса утвердил меня в мысли, что сущность не просто разумна, а способна на эмоции. «И ты рано сдаешься, Алекс Шепард, носящий имя Скиф». На данный момент, что здесь звучит забавно, ибо время бессильно и замерло, у тебя 666 попыток. 666? Почему я не удивлен? Последняя реплика ушла в пустоту, а едва осознав, как он меня назвал, я перестал ощущать присутствие хаоса. Зато таймер, наконец, заработал как надо. До перерождения 3, 2, 1.